тихого ангела с синими глазами. Тем временем конница стала станом на другом берегу. Здесь край был уже заселённее, и по самые луки были уже довольно значительные селения, как Рождественское, Выповзавоширяево, Буерак, Маркваны. Стоявшие тут некогда татарские и болгарские селения давно уже исчезли без следа, и казаки не могли досыта надевиться красоте и богатству края. — Ну, полковник, тут мне надо в сторону маленько с казаками понаведаться, — сказал, отдохнув после перехода Ивашка-черноярец. — Я ненадолго. — Ну что ж, валяй, — попыхавая своей трубочкой, — отвечал Ерик. И выбрав себе с полдюжины добрых казаков, Ивашка поскакал кусолью. Места тут были все уже знакомые. Под селом Новый Теплый Стан, что на брусином ключе Ивашка повстречал двух бортников знакомых Федьку Блинка да Спирьку Шмака. «А, гора горой! А что, ребята, старец Ливонтий, всё тут, а?» «А куда ему стервицу деться?» — отвечал Блинок. весёлый паренек с косыми глазами. Одно время жил он на берегу, на Волге, но только теперь там заступил его старец Лука Беспортошный, а с ним десять детенышев. Казаки заржали. Что это вы как непригоже прозвищу-то ему дали? Чай старец, лицо духовное, наставник душ наших. Его все так зовут, засмеялись бортники. Потому он как за рыбачью снасть, так первым делом портки долой. Эдак, говорит, куды способнее». Ну, а, между прочим, обделистый монах. Срубил на берегу баньку непыртою, да и берет с проезжающих по полуденьге с головы. Известно, в путинь-то оно гоже попарится, вот и несут ему денежки со всех сторон. Оборотистый монашек. «Им, ни которому перста в рот не клади, откусят и не заметишь», — сказал Спирька, веснущатый, но ловко сбитый парень во всем домотканном и в ловко прилаженных лопотках. Ты погляди, тут какие палестины и земли-то вокруг. А все монахи расхватали. То чудово монастыря, то новоспасского, то самого патриарха не зевают. И боярин Морозов, свояк царёв такой кус ухватил, завалишься. Ну, а все же, супротив отцов духовных, никто состоять не может. Это была правда. Высшие духовенства и монастыри хватали себе земельные угодья, где только могли». Патриарх Никон I подавал пример этого безграничного стяжания. До него патриарших крестьян было 10 тысяч дворов, а после него осталось 25 тысяч Светская власть, цари московские, очень косились на это засилье батюшек, на это сосредоточение в их руках огромных земельных богатств, и много раз пытались бороться с этим, но попеки весьма цепко держались за свои землицы и не останавливались решительно ни перед чем, чтобы отстоять их. Стоило Ивану Третьему чуть призадуматься над этим вопросом, как Иосиф волоцкий, один из величайших погубителей Духа Христова в Православной Церкви, сразу же публично заметил, что над царем могут царствовать и скверные страсти, и грехи, и лукавство и неправда, и гордыня, и ярости, и неверие, и хула, тогда царь не только не Бог, но даже и не Божий слуга, но дьявол, и не царь, но мучитель». И несмотря на то, что Иван Третий был человек крутой и смелый, который не побоялся бросить вызов могущественной орде, несмотря на то, что царя в этом деле поддерживал кроткий и чистый нилсорский со своими заволжскими старцами, которые настаивали на нестяжании и на том, чтобы иноки кормили бы ся рукоделием, то и жили бы от трудов рук своих, победил все же Иосиф волоцкий и грозный Иван Третий должен был убраться в тараканью щель. Князь Курбский указывал на опасности этой жадности батюшек бесплодно, и Иван IV не мог поделать с батюшками ничего. В числе условий, поставленных польскому королевичу Владиславу, при избрании его царем московским, было и требование о полной неприкосновенности имуществ и доходов попиков. То же определенно было поставлено на вид правителем и уставной грамотой 1611 года. В 1648 году люди всех сословий подали Алексею Михайловичу челобитную, чтобы он отобрал у духовенства все вотчины, неправильно им приобретенные. Но Алексей Михайлович справиться с батюшками не мог, ибо Никон указывал православным, что власти небесные и сирич духовные...